Его называли субъектом номер 12, ни Картером, ни Энтони, ни Тони. От невыносимой боли ему, брошенному в темноте, казалось, что все эти имена принадлежат кому-то другому, человеку, который умер, сбросив оболочку, скорчившуюся от физических страданий. Боли дурноту он считал родными и сестрами вечности. Именно такую ассоциацию они вызывали. Причем вовсе не потому, что могли длиться вечно, а потому, что дурноту вызывало само время. Образ времени впитался в каждую клеточку его тела, но не в виде океана, как ему объяснили в свое время, а в виде миллиона язычков пламени, которые не затушить никогда. Ужасные ощущения, хуже всего на свете. Кто-то сказал, что скоро его самочувствие намного улучшится, и поначалу он на это надеялся, но сейчас понимал, Им опять солгали. Вокруг себя он смутно различал какое-то движение. Люди в скафандрах появлялись и исчезали, толкали, пихали, тыкали. Хотелось воды, глоток воды, чтобы притупить жажду. Но когда он попросил, вместо собственного голоса услышал гул и завывание. Насколько крови брали? Галлоны Парень по имени Энтони периодически сдавал кровь за деньги. Жмал испандер, смотрел, как заполняется контейнер, дивился густоте и карминовому оттенку настоящей живой крови. У Энтони брали не больше пинты и отпускали во свояси. Сейчас мужчины в скопандрах наполняли контейнер за контейнером, и кровь изменилась. Только какими именно? Она так и осталась живой, только чья кровь текла в его теле? складывалось впечатление, что она теперь уже не его собственность, а принадлежит кому-то или даже чему-то. Хотелось умереть и поскорее. Миссис Вуд понимала, как здорово умереть, и желала этого не только себе, но и Энтони. Вспоминая хозяйку, он на миг снова становился Энтони. Да, смерть это здорово. В ней лёгкость, спокойствие, отрешение от забот и хлопот, совсем как в любви. Он цеплялся за мысль о смерти, потому что благодаря ей чувствовал себя Энтони. Но мысль медленно выскальзывала, словно веревка из рук. Сколько дней минуло, он не знал. С ним что-то происходило, но по меркам мужчин в скафандрах недостаточно быстро. Они без конца это повторяли, кололи, пихали, тыкали, брали кровь. Теперь он слышал какой-то неясный ропот, вроде бы тоже голоса, но мужчинам в скафандрах не принадлежащие. Звучали эти голоса вдалеке и при этом внутри него. Слов он не понимал, но чувствовал. Это слова из языка, в котором есть смысл, порядок и логика. За логикой скрывался ум, и не один, а сразу двенадцать. Равенства в том многоголосье не было. Один голос доминировал. Не заглушал другие, а именно доминировал, задавал тон, а остальные одиннадцать подхватывали. Голоса говорились с ним, взывали с полной уверенностью, что он их слышит. Они поселились в его крови, навсегда, как боль и дурнота. Он захотел ответить и разлепил веки. «Опустите решетку!» – закричал кто-то. «Он перерождается!» Путы, оказывается, тонкие, как бумага. Заклепки дождем полетели на стол и рассыпались по полу. Сначала он освободил руки, потом ноги. Вокруг было темно, только отныне темнота стала его союзницей. Где-то внутри проснулся дикий, неутолимый голод сожрать весь этот мир, поглотить его, сделать вечным, как он сам. К двери подбежал человек, Энтони Коршуном на него набросился. Человек вскрикнул и жалкой бесформенной кучей рухнул на пол. Как восхитительно пахнет тёплая кровь. Он пил, пил и не мог напитаться. пообещавший, что самочувствие значительно улучшится, не лгал. Энтони Картер в жизни не чувствовал себя так хорошо.